Глава тридцать четвертая Ариадна К себе возвращалась в третьем часу ночи. Я еле волочила ноги после тяжелой игры, продолжительного вечера и танцев. Уже подносила руку кнопки вызова лифта, когда меня догнала фраза, произнесенная женским голосом «Дориан, это же красная молния Шеридан, познакомь нас», обернулась и с трудом натянула на лицо дежурную улыбку. Декан Шейран с какой-то девушкой как раз подошли ко мне. Девушка оказалась красива, с хорошей фигурой, темноволосая, с синими глазами. Драконница, кто бы сомневался, одета в голубое и серебром платье, по моде. Сама я предпочла одеться сегодня в красное платье, наплевав на модное веяние. Хорошее настроение вдруг начало резко падать. «Конечно, Сейрана!» Декан Шейран взирал на меня потухшим взглядом. Я же старалась смотреть куда угодно, только не в его лицо. "Знакомься, это адэпт Карядный Шаридан, капитан нашей команды. Арядная, знакомьтесь. Сирана Эльзарас, невеста вашего декана". Она протянула мне руку для пожатия, улыбалась хоть и приветливо, но всё равно взирала на меня словно свысока. Я же с трудом удерживала улыбку на лице. Сердце больно кольнули её слова. "Пытлена вашей игрой". и думала, что игры между командами академий будут столь интересными. Спасибо. Приятно познакомиться. Тут звзвякнул сигнал лифта, сообщая о его прибытии. Мы дружно вошли в лифт. Сирана сразу вцепилась в руку декана. Вижу, вы поднимаетесь одна. Сирана продолжала улыбаться, и эта улыбка казалась мне всё более фальшивой. Просто кивнула ей. Это и так очевидно. А я говорила, что нет между вами и Фениксом любовной связи. Сирана отёрнула её декан. Что я такого высказала? Ведь очевидно, что между человеком и двуликим ничего не может быть. С трудом подавила желание взглянуть на Шейрана. Мне абсолютно не нравился этот разговор, и ещё меньше мне нравился явный намёк в её словах. Но почему же? Возможно, дружба, сотрудничество, команда нашей академии прекрасный пример. Вы правы, я имела в виду любовные отношения. Ну да, Что же ещё в вас могло заинтересовать? Взглянула на неё со снисхождением, не успев отдёрнуть себя, доброжелательность покинула её. Тут наш лифт достиг нужного этажа. Участие в играх сделало вашу личность весьма известной. Ваша личная жизнь вызывает много вопросов. Докан вмешался, пресекая попытку Сираны мне ответить, изглаживая разговор. Да, игры привлекли много внимания. Согласилась я просто, чтобы поддержать разговор. Дверь моего номера уже близко. Быстрее бы за ней скрыться. Все же жаль, что вы не продолжили игру. Может, в следующем сезоне решитесь завершить матч?» Едко заметилась и рано. «Это вряд ли. В следующем сезоне я не буду играть. Почему же? Вы же так популярны. Мне нужно сосредоточиться на своих проектах. В следующем году я планирую окончить академию». Скорее всего, переберусь в столицу. Мне уже поступило предложение по работе в научно-исследовательском центре Веритрона, находящемся в Закире, столице Веритрона. Сокращу общение с Шайраном. За год завершу курсы академии и приму предложение о работе. Буду надеяться, что время и расстояние помогут мне забыть Дориана. Вы не говорили об уходе, адептка глухо проговорил Шайран, пожал плечами и уже открывает дверь номера. «Доброй ночи. Приятно было пообщаться. Сирана, декан Шейран. Дежурная им улыбалась, слушая их прощания. Сирана смотрела на меня с каким-то внутренним удовлетворением. Взгляд декана я понять не смогла. Прощание с Эдриком проходило тяжело. За столь короткое время мы умудрились сродниться и расставаться было больно. Я сделала для нас артефакты связи, настроенные только друг на друга». Так что общаться мы будем продолжать, а вот увидимся ещё не скоро. По крайней мере, я так думала. А вот у арки перехода произошло внезапное знакомство с родителями Линеи. Вот и она. Линея, как всегда, непосредственна, повисла на моей руке и потащила меня к родителям. Мать Линеи смотрела на меня как на дикую зверушку. Одета она была по последней моде, красивая блондинка с хорошей фигурой и выразительными чертами лица, но муж превзошёл её, черноволосый Глаза, как у всех финиксов, янтарно-жёлтые, лицо волевое с квадратной челюстью, широкий разлёт густых бровей, чувственные губы, черты лица гармоничные. Его загоревший внимательный взгляд пытливо носился по моему лицу. Невольно передёрнуло плечами под действием этого проницательного взгляда после того, как начала заниматься артефактами, привязала плетение из защиты, скрывающее мою сущность, к медальону. Поправила медальон, усомнившись в этот момент, что он на мне. «Ари, знакомься, мама и папа». «Твои подруги так к нам и обращаться?» — поинтересовался отец Линеи с ироничной усмешкой на лице. Линея вспыхнула. «Простите». «Дэймон Эльвериль», — представился мужчина, протягивая мне руку. Пожал с опаской, почему-то чувствовал себя не в своей тарелке. «Моя супруга, Вайолетт Эльвериль». «Очень приятно», — улыбнулась вежливо. Пожимая и руку матери Линеи, Вайолет пришлось пожать мою руку, следуя примеру мужа, хотя брезгливости она не скрывала. Линеи не устаёт восхищаться вами, рядно. Дэймон мне улыбался располагающе. Кстати, папа тоже занимается артефактами. Вы занимаетесь артефактами? рядно поинтересовался он, безошибочно тыскав мой медальон, скрывающий ауру. Почему-то я не усомнилась, что ему и вправду интересно обо мне узнать. С недавних пор Ариадна зарегистрировала несколько патентов. Снова включилась линея и пространственной магии ещё занимается. Она указала на мой чемодан. Там все её вещи. Переносной пространственный карман? уточнил заинтригованный Дэймон. Можете продемонстрировать? Конечно. Кажется, моя улыбка стала ещё более натянутой. Положила чемодан на траву и раскрыла его. Дэймон Заглянул внутрь. Его не затруднило даже присесть на колено и просунуть голову в мой чемодан. Надеюсь, бельё я упаковала на нижней полке. "Рядно", обещала и мне такое сделать, похвасталась Линея, чуть ли не подпрыгивая на месте. "Невероятно". Дэймон поднялся, застегнул чемодан и подал его мне. Линея упомянула, что хочет пригласить вас погостить у нас. "Дорогой", попытался одёрнуть мужевой Аолет, Я знаю, что это невозможно, чтобы посетить Асмодею нужно разрешение. Как же вам повезло, что я могу достать такое разрешение. Дэймон улыбнулся широко, предвкушающе, не могла понять мотивы его поступков, потому его предложение заставило насторожиться. С другой стороны, когда ещё я смогу попасть в Асмодею? В таком случае, с удовольствием воспользуюсь вашим приглашением. Дэймон пообещал выслать мне разрешение в течение недели. На том мы и распрощались. Седрик невероятно обрадовался и был намерен тоже навестить имение семьи Эльвериль. Мы его беспокойство он не разделил. По его словам, род Вериль приближен к королевскому. Сам же Дэймон был известным артефактором. Двери моей комнаты закрылись за спиной. Как же приятно оказаться наконец в тишине и покое. В Фаэте меня постоянно окружали друзья, знакомые и другие игроки, часто преследовали журналисты. Я отбросила чемодан и побежала к кругу с прахом. Перед поездкой я долго наполняла накопители энергией. Круг оказался потушен. С ужасом осознала, что все накопители пусты. Но этой энергии должно было хватить и на 2 месяца. Неужели прах поглотил всё? Подбежала к урне и прижала её к груди, прислушиваясь к ощущениям. Было тепло и грустно. Поспешно сыпала прах на широкую тарелку, поставила её на пол. Седрик говорила, что когда подросток не может возродиться из пепла после сожжения, взрослые присоединяют свой пепел к его, чтобы помочь возродиться. Я сбросила с себя одежду, активировала полную защиту комнаты, потом закрыла глаза и попыталась отрешиться от всего. Я взрослый Феникс. Чтобы переродиться, мне не обязательно умирать, достаточно просто пожелать. И я тянусь к своему внутреннему пламени. Скорее уже Не ощущала своего тела. Прошло не меньше часа, прежде чем мне удалось найти свою внутреннюю суть. Внутренним взором смотрела на поникшую птицу с бледными перьями. Сколько времени я думала, что человек тянулась к птице, внутренне ощущала её грусть, боль и одиночество. Было невероятно больно от осознания, что это я виновата в этих чувствах. Столько времени удерживало её, хоть и бессознательно, Всё не могла окончательно принять тот факт, что я не человек. Феникс взглянул с надеждой. Отвергала тебя, но теперь понимаю, что мы должны быть едины. Феникс выпрямился, потянулся ко мне навстречу. Стоило коснуться его обжигающих крыльев, как моё тело объяло пламя. В этом пламени я сжигала прошлые предрассудки и принимала свою суть. Тело осыпалось прахом после праха матери. И тогда я почувствовала ее «малышка», донесся до меня до боли знакомый голос. Я чувствовала, что она тянется ко мне, тянулась к ней навстречу, но что-то стояло между нами, мешало ей возродиться. Я ярилась, билась о невидимые стены, и тогда я увидела, что нам мешает. Печать сдерживала внутреннюю суть матери. Она не давала ей колдовать раньше, а сейчас не позволяла возродиться. Вглядывалась в структуру печати и не смогла соотнести её ни с чем знакомым. "Я освобожу тебя", прокричала матери, надеясь, что она услышит меня. Я воспарила, ударилась о потолок, рухнула на пол и вновь взлетела. Ещё один ощутимый удар о потолок заставил опомниться. Осторожно опустилась на пол. Я уже была не я. Вместо рук я видела золотисто-красные крылья, как кистоие лапы Оставляли глубокие борозды на полу. Уже спокойно подошла к окну. Клювом открыла я его и выпорхнула наружу. Ветер подхватил меня. Понес ввысь. Отдалась полету, почти не задумываясь о том, куда лечу. Крылья несли меня вперед, и я радовалась своему первому полету. Чувства обострились, и я спикировала вниз к лесу, когда заметила свою добычу. У Лани, что остановилась у водопоя, не было и шанса. Острый клюв распорол её нежное горло, пока когти удерживали добычу. Я рвала мясо, поглощая его. Кровь сочилась по клюву и перьям. Очнулась я в гнезде, смутно помнила, что соорудила себе гнёздышко из веток, сучьев и листьев. Здесь же лежала полусъеденная лань. Раньше я бы испытала мерзение, но сейчас мои ноздри затрепетали, супая немо ощущая металлический запах крови. Моя первая добыча. Поднялась из своего гнезда. Лицо и руки испачканы в запёкшейся крови. Разум вернулся ко мне. Сейчас я осознавала, что в полной мере объединилась со своей внутренней сутью, приняла себя настоящую. Подпрыгнула вверх, легко принимая форму Феникса и полетела к Академии. Работа защиты имела и обратную сторону. Я умела мастерски взламывать другие защитные контуры, но Печать не имела отношения к защите. Мне предстояло преодолеть её. Сломать. Я копалась в библиотеке, проглатывая книги о печатях одну за другой, пополняла копилку своих знаний. В конце недели мне пришло разрешение на посещение осмодеи. Это давало надежду узнать больше о печати, что наложена на маму. Так что я быстро собралась и отправилась к центральной арке перехода города. Разрешение проверили и внесли нужные корректировки. Дальше я просто открыла переход по нужным координатам. Ари Линеи бросилась мне на шею, стоило войти в просторный холл имени её семьи. "Линеи, привет", смеясь, обняла её. "Отец в столице. Думала, придётся ждать, пока у него появится возможность забрать тебя. Кто открыл тебе переход?" "Сама. У меня были полные накопители". "Соврала я, чтобы не признаваться, что даже такой протяжённый переход дался мне без усилий". "Как же замечательно!" Линеи радостно захлопала в ладоши. Мне выделили гостевые покои в южной части имения. Покои оказались просторными и со вкусом обставлены. Окна выходили на большой живописный пруд, что мне очень понравилось. Потом Линнея провела меня по имению, познакомила с основной прислугой. Мы гуляли по обширной территории имения, включающей пруд, часть леса с протекающей через него рекой, конюшни. Я была впечатлена. Впервые посещала имение аристократов, оглядывалась, И гадала про себя, а в таких ли условиях росла мама? Кталх не спрашивал обо мне. С Надеждой спросила она, пока мы прогуливались вдоль берега пруда. "Ой, он отправил для тебя письмо. Прости, что забыла". "Письмо мне? Пойдём же быстрее за ним". Лине чуть ли не бегом потащила меня в дом. Кталх отправил мне письмо пару дней назад. Он писал мне, что знает о том, что я приглашена в Измадею, и просил передать письмо Лине. Надо сказать, что письмо Линеи было в четыре раза толще того, что он написал мне. Линеи выхватил у меня листы и убежал к себе. Оставшись предоставленной сама себе, я решила отправиться в библиотеку. Библиотека впечатляла количеством научных трудов. Я буквально желала прочитать тут всё. Линеи с трудом удалось вытащить меня на ужин. К счастью, через пару дней приехал Седрик и ещё несколько их общих друзей. Так что к моим посиделкам в библиотеке стали относиться спокойнее и не требовали мы его постоянного присутствия конечно я не засиживалась там весь день мы гуляли ездили верхом выезжали в город в их кругу я отдыхала душой